на Руже 2. Мадрид. Кенет Шолд, 37 лет от роду, был пьян. Не мертвецки, но достаточно, чтобы ронять путеводитель и фотографируя конную статую, обрезать Филиппу Пятому голову. Иберийские владыки разбрелись по скверу, поджали известняковые губы. Эта земля хранила память о дивных вещах, таких, например, как страшный пожар, уничтоживший королевский дворец. Здесь выступал перед фалангистами и простыми смертными Каудильо Франко. Здесь пел великий кастрат Фаринелли. Земля выкинет из памяти Кенето с его аляповатой рубашкой и самодовольной белозубой ухмылкой. А Солты Кал, и ощущал какую-то щемящую преданность монархии. Ещё бокальчик вина не помешает. Достаточно налюбовавшись красотами Пласа де Ориенте. Он решил отправляться на покой. Вечер перетек в ночь. Необычайно яркая луна взошла над Мадридом. Солт пружинисто шагал, напевая немудрённую мелодию. Белые такси припарковались у летнего кафе на Ариета. Солт ввалился в салон таёты и случайно пихнул водителя локтем. Салюдо! Коместас. Пасёль дель Прадо, пор фавор. Примечание: привет, как дела? Пасио дель Прадо, пожалуйста. Конец примечания. Загудел мотор, машина тронулась с места, загорелый таксист вежливо улыбался пассажиру. Америка! султ хлопнул себя по груди. Сан-Франциско? "О", сказал таксист. Его основали испанцы, так что я считай тоже испанец. "Да", кивнул таксист. "Я впервые в вашей стране, Си si? Менканта. Мне нравится ваша архитектура." И перевёрнутый вопросительный знак. Водитель кивал. Я был на гран -Виа. Си!» и в картинной галерее. Я хотел увидеть Дали. Си, не найдя в глазах таксиста понимания, он повысил голос. Дали, художник. О, Сальвадор Дали. Да, обрадовался солт. Гений. Таксист не был разговорчив и пыл американцу угас. Он замолчал, глядя на проносящиеся за окнами фонтаны. В желудке плескалось вино. Он снова икнул, голова опустилась, отяжелели веки. К Солту приснилась голая женщина, лежащая на камнях, огромный гранат, из которого выныривала рыба, два свирепых тигра статично замерли в воздухе, а на горизонте окаменел монументальный слон с длинными и тонкими лапами. Солт приблизился к женщине. Он посредственно разбирался в искусстве, но признал Галу, музу дали. Тени тигров перечеркнули женское тело, гранат поменьше висел в воздухе, словно мир поставили на паузу, заморозили. Солт поднял телефон и сфотографировал Галу. Пчела пролетела возле его уха. В абсолютной тишине жужжание показалось громким, как шум вертолетных лопастей. Гала открыла глаза. Золотистый песок заструился из-под нижних век по вискам. Песочный человек здесь, сообщила Гала. Спящий Солт вцепился в лицо таксиста, в щёки, в горло. Скрюченные пальцы остервенело царапали кожу. Голова пассажира болталась из стороны в сторону, таксист отбивался, крича. "Ррр", сказал Солт. Указательный палец угодил таксисту в глаз, ноготь прошелся по зрачку. Машина вильнула, прибавляя скорость. Это Солт, перекинув ногу через коробку передач, утопил педаль газа. Автомобили сигналили, уворачиваясь от свихнувшейся Тойоты. Внутри сюрреалистического пейзажа Солт засмеялся. смеялся. управление, такси врезалось в столб напротив ботанического сада. Капот смялся, растрескавшийся лобовик вывалился на тротуар. Позвоночник Кеннета Солта хрустнул, и сны закончились. Слюна текла по его подбородку, остекленевшие глаза таращились вверх, туда, где за завесой дыма светила луна. До полнолуния оставался один день.